Николай Алексеевич Некрасов Мороз, красный нос Посвящаю моей сестре Анне Алексеевне. Ты опять упрекнула меня, Что я с музой моей раздружился, Что заботам текущего дня И забавам его подчинился. Для житейских расчетов и чар Не расстался б я с музой моею, Но, б о г в е с т ь не погас ли тот дар, Что бывало дружил меня с нею. Но не брат еще людям поэт, И тернист его путь и не прочен. Я умел не бояться клевет, Не был ими я сам озабочен. Но я знал, чье во мраке ночном Надрывалось и сердце в печали, И на чью они грудь упадали свинцом и кому они жизнь отравляли. И пускай они мимо прошли, надо мной ходившие грозы, знаю я, чьи молитвы и слезы роковую стрелу отвели. Да и время ушло, я устал. Пусть я не был бойцом без упрека, но я силы в себе сознавал, я во много верил глубоко, а теперь мне пора умирать». Не затем же пускаться в дорогу, Чтобы в любящем сердце опять Пробудить роковую тревогу. Присмиревшую музу мою Я и сам неохотно ласкаю, Я последнюю песню пою Для тебя и тебе посвящаю. Но не будет она веселей, Будет много печальнее прежней, Потому что на сердце темней И в грядущем еще безнадежней. Буря воет в саду, Буря ломится в дом, Я боюсь, чтобы она не сломила Старый дуб, что посажен отцом, И ту иву, что мать посадила. Эту иву, которую ты С нашей участью странно связала, На которой поблекли листы В ночь, когда бедная мать умирала». и дрожит, и пестреет окно. Чу, как крупные градины скачут. Милый друг, поняла ты давно, здесь одни только камни не плачут. Часть первая. Смерть крестьянина. с о в р а с к у вяз в половине сугроба. Две пары промерзлых лаптей Да угол р о г о ж и й покрытого гроба Торчат из убогих дровней. Старуха в больших рукавицах Савраску сошла понукать. Сосульки у ней на ресницах С морозу должно полагать. Привычная дума поэта Вперед забежать ей спешит. Как саваном снегом одета Избушка в деревне стоит. В избушке теленок в подклете, Мертвец на скамье у окна. Шумят его глупые дети. Тихонько рыдает жена. Сшивая проворной иголкой На саван куски полотна, Как дождь, зарядивший надолго, Негромко рыдает она. Три тяжкие доли имела судьба. И первая доля — с рабом п о в е н ч а т ь с я Вторая — быть матерью сына-раба. а третья – до гроба рабу покоряться, и все эти грозные доли легли на женщину русской земли. Века протекали, все, к счастью, стремилось, все в мире по нескольку раз изменилось, а одну только Бог изменить забывал суровую долю крестьянки, и все мы согласны, что тип измельчал красивой и мощной славянки». Случайная жертва судьбы, Ты глухо, незримо страдала, Ты свету кровавой борьбы И жалоб своих не вверяла. Но мне ты их скажешь, мой друг, Ты с детства со мною знакома, Ты вся воплощенный испуг, Ты вся вековая истома, Тот сердце в груди не носил, Кто с л ё з над тобою не лил. Однако же речь о крестьянке затеяли мы, чтоб сказать, что тип величавой славянки, возможно, и ныне сыскать. Есть женщины в русских селениях с спокойной важностью лиц, с красивой с и л о й в движениях, с походкой со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит». Пройдет, словно солнце осветит, Посмотрит, рублем подарит. Идут они той же дорогой, Какой весь народ наш идет. Но грязь обстановки убогой К ним словно не липнет, Цветет красавица миру надива, Румяна, н стройна, высока, Во всякой одежде к р а с и в о Ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, Всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит, Что взмах, то готова копна. Платок у ней на ухо сбился, Того гляди косы падут. Какой-то парнёк изловчился И кверху подбросил их шут. Тяжёлые русые косы Упали на смуглую грудь, Покрыли ей ноженьки босы, Мешают к р е с т ь я н к и взглянуть. Она отвела их руками, На парня сердит о глядит. Лицо величаво, как в раме, Смущением и гневом горит. По будням не любит б е з д е л ь я Зато вам ее не узнать, Как сгонит улыбка веселья С лица трудовую печать. Такого сердечного смеха И песни, и пляски такой За деньги не купишь, «Утеха!» — твердят мужики меж собой. В игре ее конный не словит, В беде не срабеет, спасет. Коня на скаку остановит, В горящую избу войдет. Красивые ровные зубы, Что крупные перлы у ней, Но строго румяные губы Хранят их красу от людей. Она улыбается редко, Ей некогда лясы точить. У ней не решится соседка ухвата горшка попросить. Не жалок ей нищий, убогий, вольно ж без работы гулять. Лежит на ней дальности строгой и внутренней силы печать. В ней ясно и крепко сознание, что в с ё их спасение в труде, и труд ей несет воздаяние, семейство не бьется в нужде». Всегда у них теплая хата, Хлеб выпечен, вкусен квасок, Здоровы и сыты ребята, На праздник есть лишний кусок. Идет эта баба к обедне, Пред всею семьей впереди, Сидит, как на стуле, Двухлетний ребенок у ней на груди. р я д к о м шестилетнего сына Нарядная матка ведет, И по сердцу эта картина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 Крестами ложилась земля. Согнув свою старую спину, он долго прилежно копал и желтую мерзлую глину тутчас же снежок застилал. Ворона к нему подлетела, потыкалась носом, прошлась. Земля как железо звенела, ворона ни с чем убралась. Могила на славу готова, не мне бы ту яму копать, У старого вырвалось слово, Не проклу бы в ней почивать. Не проклу. Старик оступился, Из рук его выскользнул лом И в белую яму скатился. Старик его вынул с трудом. п о ш ё л по дороге шагает, Нет солнца, луна не взошла, Как будто весь мир умирает. Затишье, снежок, полумгла,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 На вас он работал довольно, и ваша пришла череда. Мать сыну-то гроб покупала, отец с ему яму копал, Жена ему саван сшивала, всем разом работу вам дал. Опять помычал и без цели в пространство дурак побежал. Вериги уныло звенели, и голые икры блестели, И посох по снегу черкал. У дома оставили крышу, к соседке свели ночевать, зазябнувших Машу и Гришу, и стали сынка обрежать. Медлительно, важно, сурово печальное дело велось. Не сказано лишнего слова, наружу не выдано слез. Уснул, потрудившийся в поте, уснул, поработав земле, лежит непричастной заботе, на белом сосновом столе. Лежит неподвижный, суровый, с горящей свечой в головах, в широкой рубахе х о л щ ё в о й и в липовых новых лаптях. Большие с а мозолями руки, подъявшие много труда, красивое чуждое муке лицо и до рук борода. Пока мертвеца обрежали, не выдали словом тоски, И только глядеть избегали Друг другу в глаза бедняки. Ну вот уже кончено дело, Нет нужды бороться с тоской. И что на душе накипело, Из уст полилось рекой. Не ветер гудит поковыли, Не свадебный поезд гремит. Родные попрокли завыли, Попрокли семья голосит. «Голубчик ты наш сезакрылай!» Куда от нас улетел? Пригожеством, ростом и силой Ты ровни в селе не имел. Родителем был ты советник, Работничек в поле ты был, Гостям хлебосол и приветник, Жену и детей ты любил. Что ж, мало гулял ты по свету, За что нас покинул, родной? А думал ты думушку эту, А думал сырою землёй. А думал, а нам оставаться велел во миру, сиротам, Несвежей водой умываться, слезами горючими нам. Старуха помрется к р у ч и н ы не жить и отцу твоему. Береза в лесу без вершины, хозяйка без мужа в дому. Ее не жалеешь ты, б е д н о й детей не жалеешь. Вставай, с полоски своей заповедной По лету сберёшь урожай, Сплесни ненаглядной руками, Соколем глазком посмотри, т р е х н и шелковыми кудрями, Сахар н о уста раствори. На радости мы бы сварили И мёду, и браги хмельной, За стол бы тебя посадили, Покушай, желанный, родной, А сами напротив бы стали Кормилец надёжи семьи,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 Сурово метелиц в ы л а и снегом к и д а л а в окно. Невесело солнце всходило. В то утро свидетелем было печальной картины оно. Савраска, запряженный в сане, понура стоял у ворот. Без лишних речей, без рыданий покойника вынес народ. «Ну, трогай, Саврасушка, трогай, натягивай крепче, гужи». Служил ты хозяину много, в последний разок послужи. В торговом селе Чистополье купил он тебя сосунком, Взрастил он тебя на приволье, и вышел ты добрым к о н ё м С хозяином дружно старался, на зимушку хлеб запасал, В остаде ребенку давался, травой домикиной питался, А тело изрядно держал. Когда же работы кончались и сковывал землю мороз, с хозяином вы отправлялись с домашнего корма в извоз. Немало и тут доставалось, в о з и л т ы тяжелую кладь. В жестокую бурю случалось, и з м у ч а с ь дорогу терять. Видна на боках твоих впалах кнута не одна полоса. Зато на дворах постоялых покушал ты волю овса, Слыхал-то в январские ночи метели пронзительный вой. И волчьи горящие очи видал на пушке лесной. Продрогнешь, натерпишься страху, а там и опять ничего. Да, видно, хозяин дал маху, зима доконала его. Случилось в глубоком сугробе полсуток ему простоять. Потом то в жару, то во знобе три дня за подводой шагать. Покойник на срок торопился до места доставить товар. Доставил, домой воротился, нет голосу, в теле пожар. Старуха его окатила водой с девяти веретен и в жаркую баню сводила, да нет, не поправился он. Тогда ворожеек созвали, и поют, и шепчут, и т р у д все худо. Его продевали три раза сквозь потный хомут, Спускали Родимова в прорубь, Под куричей клали на сест. Всему покорялся, Как голубь. А плохо не пьет и не ест. Еще положить под медведя, Чтоб тот ему кости размял. Ходебщик Сергачевский Федя, случившийся тут, Предлагал. Но Дарья, Хозяйка больного, прогнала Советчика прочь. Испробовать средства иного Задумала баба. И в ночь Пошла в монастырь отдалённый, В верстах в т р и д т и от села, Где в некой иконе явленной Целебная сила была. Пошла, воротилась с иконой, Больной уж безгласен лежал, Одетый, как в гроб, причащённый, Увидел жену, простонал и умер. р с а в р а с у ш к а трогай, Натягивай крепче гужи», Служил ты хозяину много, в последний разок послужи. Чу, два похоронных удара, попы ожидают, иди. Убиты скорбная пара, шли мать и отец впереди. Ребята с покойником оба сидели, не смей рыдать, и п р а в е с овраской у гроба, с вожами их бедная мать, Шагала, глаза ее впали, и был не белее е щек, н а д е т ы на ней в знак печали из белой холстины платок. За Дарьей соседей, соседок плелась негустая толпа, толкуя, что прокловых деток теперь не завидна судьба. Что Дарья работы прибудет, что ждут ее черные дни. Жалеть ее некому будет, согласно решили они. Как водится, в яму спустили, засыпали прокло землей, Поплакали, громко повыли, семью пожалели, Почтили покойника щедрой хвалой. Сам староста Сидор Иванович в полголоса бабам подвыл. — И мир тебе прокол, Севастьяныч! — сказал. — Благодушен ты был, жил честно, А главное, в сроки, уж как тебя Бог выручал, Платил господину оброки и подать царю представлял. И, стратив запас красноречия, почтенный мужик прокряхтел. Да, вот она жизнь человечья. Прибавил и шапку надел. Свалился, а тот -то был в силе. Свалимся, не минуть и нам. Еще покрестились в могиле и с богом пошли по домам. Высокий, седой, сухопарый, без шапки, недвижно немой, Как памятник дедушка старый стоял на могиле родной. Потом старина бородатый задвигался тихо по ней, Равняя землицу лопатой под вопли старухи своей. Когда же, оставивши сына, он с бабой в деревню входил, Как пьяных шатает кручина, глядит-ка, Народ говорил. А Дарья домой воротилась, Прибраться, детей накормить. Ай-ай, как изба настудилась, Торопится печь затопить. Англядь, не поле на дровишек, Задумалась бедная мать. Покинуть ей жаль ребятишек, Хотелось бы их приласкать. Да времени нету на ласке. К соседке свела их вдова. И тотчас на том же с а в р а с к е Поехала в лес по дрова. Часть вторая. Мороз, красный нос. Морозно, равнины белеют под снегом, Чернеет лес впереди. Совраска плетется ни шагом, ни бегом, Не встретишь души на пути, как тихо. В деревне раздавшийся голос, как будто у самого уха гудет, а корень древесный, запнувшийся полос, стучит и визжит, и за сердце скребет. Кругом поглядеть нету мочи, равнина в алмазах блестит, у д а р е слезами наполнились очи, должно быть их солнце слепит. В полях было тихо, но тише, в лесу, и как будто светлей, Чем дали деревья все выше, А тени длинней и длинней. Деревья и солнце, и тени, И мертвый могильный покой. Ночу за унывные пени Глухой сокрушительный вой. Осилило дарюшку г о р я И лес безучастно внимал, Как стоны лились на просторе, И голос рвался и дрожал. И солнце, кругло и бездушно, Как ж ё л т ы е око совы, Гляделось небес равнодушно На тяжкие муки вдовы. И много ли струн оборвалось У бедной крестьянской души, Навеки сокрыто осталось В лесной нелюдимой глуши. Великой горе вдовицы И матери малых сирот Подслушали вольные птицы, Но выдать не смели в народ. Не псарь по дубровушке трубит, Гогочит сорви голова, Наплакавшись колет и рубит Дрова молодая вдова. Срубивши, на дровни бросает, Наполнить бы их поскорей, И вряд ли сама замечает, Что слезы в с ю льют из очей. Иная с ресницы сорвется, И н а с н и к с размаху падёт, До самой земли доберётся, Глубокую ямку прожжёт. Другую на дерево кинет, на плашку, И, смотришь, она, ж е м ч у ж и н о к р у п н ы й застынет, Бела и кругла и плотна. А та на глазу п о б е с т а е т Стрелой по щеке побежит, И солнышко в ней поиграет, Управиться Дарья спешит. Знайрубит, не чувствуя стужи, не слышит, что ноги знобит. И п о л н а й мыслью о муже зовет его, с ним говорит. Голубчик, красавицу нашу весной в хороводе опять Подхватят подруженьки Машу и станут на ручках качать. Станут качать, кверху бросать, маковкой звать, мак отрихать. Вся раскраснеется наша маковым цветиком Маша, Синими глазками, с русой косой, Ножками бить и смеяться будет. А мы-то с тобой, мы на нее любоваться будем желанной тымой. Умер, не дожил ты веку, Умер и в землю зарыт. Люба весной человеку солнышко ярко горит. Солнышко все оживило, Божьи открылись красы, Поле сахи запросило, Травушки просят косы. Рано я горько встала, Дома не ела, С собой не брала, До ночи пашню пахала, Ночью я косу клепала, Утром косить я пошла. Крепче вы ноженьки стойте, Белые руки не нойте, Надо одной поспевать. поле одной-то надсадно, В поле одной неповадно, Стану я милого звать. Ладно ли пашню вспахала, Выйди, родимый, взгляни, Сухо ли сено убрала, Прямо ли стоги сметала, Я на г р а б л я х отдыхала Все сенокосные дни, Некому бабью работу поправить, Некому бабу на разум наставить». Стала скотинушка в лес убираться, Стала рожматушка в к о л о сметаться, Бог нам послал урожай. Нынче солома по грудь человеку, Бог нам послал урожай, Да не продлил тебе веку, Хочешь, не хочешь, одна поспевай. О, вот ж у ж и т и кусает, Смертной ж а ж д а томит, Солнышко серп нагревает, Солнышко очи слепит, Жжет оно голову, плечи, Ноженьки, рученьки ж ж ё т и з а ржи, словно из печи, Тоже теплом обдает. Спинушка ноет с натуги, Руки и ноги болят, Красные желтые круги Перед очами стоят. Жни, д о ж е н а й поскорее, Видишь, зерно потекло. Вместе бы дело с парея, Вместе повадней бы шло. Сон мой был в руку, родная, Сон перед спасовым днем. В поле заснула одна я, После полудня серпом. Вижу, меня оступает Сила, несметный рать. Грозно руками махает, Грозно очами сверкает. Думал я убежать, Да не послушались ноги. Стала просить я помоги. Стал я громко кричать, Слышу, Земля задрожала, Первая мать прибежала. Травушки рвутся, шумят, Детки крадимы спешат. ш и б к а без ветру не машет, Мельница в поле крылом. Братец идет да приляжет, Свекор плетется ш а ш к о м Все прибрели, прибежали, Только дружка одного Очи мои не видали. Стала я кликать его, Видишь, меня оступает сила несметный рать, Грозно руками махает, Грозно очами сверкает, Что не идешь выручать? Тут я кругом огляделась, Господи, что куда д е л о с ь Что это было со мной? р а т и тут нет никакой. Это не люди лихие, Небосурманская рать. Это колосья ржаные, С пелым зерном налитые,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 Где же ты, прокл, Севастьяныч, Что пособлять не идёшь? Сон мой был в руку, родная, Жать теперь буду одна я. Стану безмиловы жать, Снопики крепко вязать, Снопики слёзы ронять. Слёзы мои не жемчужны, Слёзы мои не жемчужны, е Слёзы горюшки вдовы. Что же вы Господу нужны? Чем ему дороги вы? Долги вы зимние ноченьки, Скучно без милого спать, Лишь бы не плакали оченьки, Стану полотно я ткать. Много натку я полотен, Тонких добротных новин. Вырастет крепок и плотен, Вырастет ласковый сын. Будет по нашему месту он хоть куда женихом, Высватать парню невесту, Сватов надежных пошлем. Кудри сама расчесала я Грише, Кровь с молоком, наш сынок-первенец, Кровь с молоком и невеста, Иди же, благослови молодых под венец. Этого дня мы как праздника ждали. Помнишь, как начал Гришуха ходить? Целую ноченьку мы толковали, Как его будем женить. Стали на свадьбу копить понемногу. Вот дождались, слава богу. Чу, бубенцы говорят, Поезд вернулся назад. Выйдя навстречу проворно, Пава невеста, соколик жених, с ы п на них хлебные зерна, Хмелем о с ы п молодых. Стадо у леса у темного бродит, Лыки в лесу пастушонка дерет. Из лесу с е р ы й в о л ч и щ е в ы х о д и т ч у он овцу несет. Черная туча, густая-густая, Прямо над нашей деревней висит. п р и с н я т ы с тучи стрела громовая, В чей она дом сноровит. Вести недобрые ходят в народе, Парнем недолго гулять на свободе, Скоро рекрутский набор. Наш-то молодчик в семье одиночка, Всех у нас деток, г р е ш у х а да дочка. Да голова у нас вор, Скажет мирской приговор. «Сгибнет ни за что, н е про с т о детина». «Встань, заступись за родимого сына!» «Нет, не заступишься ты!» «Белые руки твои опустились, Ясные очи навеки закрылись!» «Горькие мы, сироты!» «Я ли не молила царицу небесную?» «Я ли ленива была?» «Ночью одна по икону чудесную я не срабела, пошла!» «Ветер шумит, н а м е т а е т с у гробы»,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 В лес укатил, слава богу, С полночи стало страшней. Слышу, нечистая сила Золотошила, завыла, Заголосила в лесу. Что мне до силы нечистой? Чур меня, деви причистые Я приношения несу. Слышу я конское ржание, Слышу волков завывания, Слышу погоню за мной. Зверный меня не кидайся,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 Проклушка пеш идет, в р и т в е н е крестится, Квозу на горочке сам припрягается. Лето за летом, зима за зимой, Этак-то мы раздобылись казной. Милости в буде крестьянину бедному, Господи, все отдаем, Что по копейке, по грошику медному Мы сколотили трудом. Вся ты тропина лесная, Кончился лес, К утру звезда золотая с божьих небес вдруг сорвалась и упала. Дунул Господь на н е ё дрогнуло сердце мое. Думала я, вспоминала, что было в мыслях тогда, как покатилась звезда. Вспомнила, ноженьки стали, силюсь идти, а не иду. Думала я, что едва ли проклов живых я найду. Нет, не попустит Царица Небесная, Даст исцеление икона ч у д е с н о е Я осенилась крестом и побежала бегом. Сила-то в нем богатырская, Милости в Бог не умрет. Вот и стена монастырская, Тень уж моя головой д о с т а ё т До монастырских ворот. Я поклонилась земным п о к л о н а м Стала на ноженьке, глядь, Ворон сидит на кресте золоченном, Дрогнуло сердце опять. Долго меня продержали. С х е м н и ц у сестры в тот день погребали. у т р е н н е шла. Тихо по церкви ходили монашины. В черные рясы наряжены. Только покойница в белом была. Спит, молодая, спокойная. Знает, что будет в раю. Поцеловала и я н е д о с т о й н а я белую ручку твою. В речи-ка долго глядела я. в с е х т ы моложе, нарядней, милей. Ты межсестер, словно горлинка белая, Прям между сизых простых голубей. В ручках чернеются четки, Писанный венчик на лбу, Черный покров на гробу, э т а к т ы ангелы кротки. Молви, касатка моя, Богу святыми устами, Чтоб не осталась и я Горькой вдовой с сиротами». Гроб на руках до могилы снесли, С пением и плачем ее погребли. Двинулась с миром икона святая, с ё с т р ы запели, ее провожая, Все приложились к ней. Много владычицы было почету, Старые и малые бросали работу, Из деревень шли за ней. К ней выносили больных и убогих. «Знаю, владычица, знаю!» «У многих ты осушила слезу, только ты милости к нам не явила. Господи, сколько я дров нарубила, не увезешь на вазу!» Окончив привычное дело, на дров не поклала дрова, за вожжи взялась и хотела пуститься в дорогу вдова. Да вновь призадумалась стоя, топор машинально взяла и тихо, прерывистовоя, к высокой сосне подошла. Едва ее ноги держали, Душа истомилась тоской. Настала затишье печали, Невольный и страшный покой. Стоит под сосной, чуть живая, Без думы, без стона, без с л ё з В лесу тишина гробовая, День светел, крепчает мороз. Не ветер бушует над бором, Не с гор побежали ручьи, Мороз своего да дозором Обходит владения свои. Глядит, хорошо ли метели Лесные тропы занесли, И нет ли где трещины, щели, И нет ли где голой земли, Пушисты ли сосен вершины, Красив ли узор на дубах, И крепко л и с к о в а н ы льдины В великих и малых водах. и д ё т по деревьям шагает, Трещит по замерзлой воде, И яркое солнце играет В косматой его бороде. Дорога везде чародею, Чу ближе подходит седой, И вдруг очутился над нею, Над самой ее головой. Забравшись на сосну большую, По веточкам палец и бьет, И сам про себя удалую Восливую песню поет. Вглядись, молодица, смелее, каков воевода мороз. Навряд тебе, парня, сильнее, и краше видать привелось. Метели, снега и туманы покорны морозу всегда. Пойду на моря, океаны, построю дворцы изо льда. Задумаю, реки большие надолго упрячу под гнёт. Построю мосты ледяные, каких не построит народ». Где быстрые шумные воды Недавно свободно текли, Сегодня прошли пешеходы, Обозы с товаром прошли. Люблю я в глубоких могилах Покойников выней редить, И кровь вымораживать в жилах, И мозг в голове леденить. На горе недоброму вору, На страх седоку и коню Люблю я вечернюю пору Затеть в лесу трескотню. Бабенки, пеняя на леших, домой удирают скорей, а п ь я н а х и конных и пеших дурачить еще веселей. Без мелу всю выбили рожу, а нос запылает огнем, и б о р д у так приморожу к вожжам, хоть руби топором. Богат я, казны не считаю, а в с ё не скудеет добро». Я царство м о ё убираю в алмазы, жемчуг, серебро. Войди в мое царство со мною, и будь ты царицую в нем. п о ц а р с т в у е м славно зимою, а летом глубоко уснем. Войди, приголублю, согрею, дворец отведу голубой. И стал воевода над нею махать ледяной булавой. «Тепло ли тебе, молодица?» С высокой сосны е кричит. «Тепло!» — отвечает вдовица. Сама холодеет, дрожит. Морозка спустился пониже. Опять помахал булавой. И шепчет ей ласковей, тише. «Тепло ли?» «Тепло золотой». Тепло, а сама коченеет. Морозка коснулся ее. В лицо ей дыханием веет. И иглы колючие сеет С е д о й бороды на н е ё И вот перед ней опустился. Тепло ли, промолвил опять, И в проклушку вдруг обратился, И стал он ее целовать. В уста ее, в очи и в плечи Седой чародей целовал. И те же ей сладкие речи, Что милый о свадьбе шептал. И так-то ли любо ей было Внимать его сладким речам, Что Дарюшка очи закрыла, Топор уронила к ногам. Улыбка у горькой вдовицы Играет на бледных губах. Пушистые и белые ресницы, Морозные иглы в бровях. В сверкающей иней одета, Стоит, холодеет она. И с н и ц с я ей жаркое лето, Не вся еще рожь свезена, Но сжата, полегче м стало. Возили снопы мужики, А Дарья картофель копала в соседних полос у реки. Свекровью тут же старушка трудилась. На полном мешке красивая Маша резвушка сидела с морковкой в руке. Телега скрипя подъезжает, совраска глядит на своих. И проклушка крупно шагает за возом снопов золотых. «Бог помощь! А где же г р е ш у х а Отец мимоходом сказал. «В горохах!» — сказала старуха. «Гришуха!» — отец закричал. На небо взглянул. «Чай не рано? И спить бы!» Хозяйка встает и проклую из белого жбана напиться кваску подает. Гришуха меж тем отозвался. Горохом опутан кругом, проворный мальчуг оказался бегущим зеленым кустом, Бежит, у бежит пострелёнок, Горит под ногами трава. Гришуха черён, как галчонок, Бела лишь одна голова. Крича, подбегает в присядку, На шее горох хомутом. Попочивал бабушку-матку, Сестрёнку вертится в юном. От матери молодцу ласка Отец мальчуга нащипнул. Меж тем не дремал а совраска, Он шею тянул, дотянул. Добрался, оскаливши зубы, горох аппетитно жует. И в мягкие добрые губы Гришухина ухо берет. Машутка отцу закричала. «Возьми меня, т я д ь к а с собой!» Спрыгнула с мешка и упала. Отец ее поднял. «Не вой!» й у б и л а с ь неважное дело. Девчонок не надо о б н мне!» Ещё вот такого пострела рожай мне хозяйка к весне. Смотри же, — жена застыдилась, — довольна с тебя одного. А знала, под сердцем уж билось дитя. Ну, Машук, ничего. И проклушка, став на телегу, Машутку с собой посадил. в с к о ч и л и грешуха с разбегу, И с грохотом воз покатил. Воробушка в с т а я слетела с снопов, Над телегой взвелась. И Дарюшка долго смотрела, от солнца рукой заслонясь. Как дети с отцом приближались к дымящей с я р и г е своей, И ей из снопов улыбались румяные лица детей. Чу песня з н а к о м ы й звуки, хорош голосок у певца. Последние признаки муки у Дарьи исчезли с лица. Душой, улетая за песней, она отдалась ей вполне. Нет в мире той песни прелестней, которую слышим во сне. О чем она, Бог ее знает. Я слов уловить не умел. Но сердце она утоляет, в ней дольнего счастья предел. В ней кроткая ласка участия, обеты любви без конца. Улыбка, д о в о л ь с т в а и с ч а с т ь я у д а р ь е не сходят с лица. Какой бы ценой не досталось забвение крестьянки моей, Что нужды она улыбалась, Жалеть мы не будем о ней. Нет глубже, нет слаще покоя, Какой посылает нам лес, Недвижно, бестрепетно стоя Под холодом зимних небес. Нигде так глубоко и вольно Не дышит усталая грудь, И ежели жить нам довольно, Нам слаще нигде не уснуть. Ни звука, душа умирает для скорби, Для страсти. Стоишь и чувствуешь, как покоряет ее эта мертвая тишь. н и звука. И видишь ты синий свод неба, да солнца, да лес. Серебряно-матовый иней, наряженный, полный чудес. Влекущий н е в е д о м о й т а й н о й глубоко бесстрастный. н о вот, послышался шорох случайный, вершинами белка идет. Ком снегу она уронила на Дарью, прыгнув по сосне, а Дарья стояла и стыла в своем заколдованном сне.